Готова, Пинор? Да, Мэм. Уже давно. Я думаю, что они скоро будут, и чтоб стол был накрыт по-праздничному, Пинор. Мэм. Вам даже не следует мне этого говорить. Не каждый день миссимили возвращается из пансиона. Я так волнуюсь, Пинор. Мэм. Вы так волнуетесь 8 лет. Я же знаю. Добрый день, моя дорогая. Ох, с вами, Сэдли, с вашей биржей. Неужели в такой день вы не могли прийти пораньше? Я спешил к вам так, дорогая, как 30 лет тому назад. Неужели вы не почувствовали это? Я надеюсь, что сегодня вы спешили не ко мне, а к вашей дочери, сэр. У меня очень важные новости. Утром я получила записку от Эмилии. Она задерживается? Нет. Напротив, сэр. Она сейчас будет здесь. Но она предупреждает, что приедет не одна. С ней приедет ее новая приятельница. Кто такая? Какая-то бедная сиротка, в которой наша девочка принимает большое участие. Пинер? Да, а что, мистер Джозеф? Уже встал? Да, мэм. Должно быть, он занят своим туалетом. Эх, какая кокетка, ваш сын мисс Сэдли. Такой вы в жизни никогда не были. Ну, я не вижу решительно ничего дурного в том, что Джоз уделяет внимание своей внешности. Каждый джентльмен его возраста... Должен валяться в постели до полудня и толстеть. Мистер Джозеф очень озабочен своей полнотой, сэр. Вчера, например, он просил меня, чтобы я отказывала ему всякий раз, как только он попросит есть. Ерунда, Пинер. Мистер джос напрасно мечтает изменить объем своей талии. Для этого он слишком ленив. После одного дня лишений он снова вернется к трем трапезам в день. Доброе утро, мама. Доброе утро, мой мальчик. Доброе утро. Доброе утро, папа. Готов ли завтрак, пиннер? Сейчас, сэр. А, что я говорил? Ну, готовьте же завтрак, пиннер. И чили, индийский соус, бисквиты, сливки. Но я действительно голоден, сэр. Так я знаю, нисколько не удивлен. Ну да, вы, кажется, по обыкновению шутите, сэр. Вам придётся здесь, мистер Джозеф, в столовой сервирован обед. Великолепно. А ты, кажется, говорил, что собираешься отказывать себе в еде. А? Да, я вчера действительно, кажется, говорил. Но однажды... Вы увидите, как я возьму себя в руки. И снова станешь строен. Бедный Джесс, как ты самонадеянный. Не ты надо не... обижать его, Сэдли. Он не виноват, что привык кушать несколько больше. да кушай, да, да. Вы кушай мой мальчик. Совершенно Фу. правы, миссис Сэдли. Да, кстати, сегодня затяните свой корсет потуже. Семели приезжает ее подружка. Нет! Я а, тоже эмилия, слышала рожок. Эмилия, наша девочка. Сэдли, пойдемте эмилия. встретим нашу девочку. И все, кроме Джозе, устремляются в переднюю. Можно представить себе, сколько там объятий, слез, поцелуев и восторгов. А мистер Джоз, что же он?